Глава восьмая. Республика возвращается. Финансовая революция. Восстановление республиканских форм правления стало важным шагом, возможно, самым важным в переходе к современным взаимоотношениям с водой. Именно через республику общество смогло выразить свою коллективную силу в борьбе с силой воды, в стремлении к общему благу. Обратный путь к республике был сложным. В господствующей политической философии Средневековья республики не пользовались особой популярностью. Длительный имперский опыт Рима затмил первоначальные институциональные инновации, питавшие его экспансию. Живучесть Византии на Востоке, наличие церкви и Священной Римской империи на Западе – все это укрепляло идею, что римским наследием является эпоха Августа. Когда Данте призывал к возрождению Италии, он призывал к возрождению императорского Рима всеобщей монархии, а не ее республиканского предшественника. И тем не менее римские республиканские идеалы вернулись в Европу во многом так же, как вернулось римское право. Одним из побочных эффектов университетской системы, зародившейся в Болонье, и быстро распространившейся по Европе, стал ренессанс в преподавании риторики с использованием текстов Соллюстия и речей Цицерона, которые подходили к формату лекций. Такие тексты снова всплыли во время Каролингского возрождения IX века и стали мощным средством распространения этих идеалов среди элиты, прославляя римскую гражданскую добродетель. Начиная с XII века, Республиканское правление первыми стали перенимать города, и не только в Италии. В успехе республик не было ничего очевидного. Действительно, большинство таких первых экспериментов через относительно короткое время провалилось. Однако период между двенадцатым и началом XV века был отмечен рядом обстоятельств, которые оказались необходимыми для консолидации республиканских устремлений. по крайней мере, участие европейского населения. Прежде всего, появление республиканского правительства в городах переориентировало общество с феодальных отношений на гражданские. Появилась возможность высказаться у предпринимателей и рабочих, которые были производственным сердцем городов. Развитие торгового сословия сместило акценты с натурального сельского хозяйства на инфраструктуру, необходимую всем, чтобы подключиться к более масштабным рынкам для своей продукции, а это подпитывало заинтересованность в водной и судоходной инфраструктуре, но для ее строительства требовалось финансирование. Растущая роль финансов в инфраструктуре водоснабжения стала еще одним важным шагом, который помог укрепить важность республиканского правления. В раннем средневековье деньги практически никогда не вкладывались в производственную инфраструктуру, находящуюся вне рамок своей собственности. Средства в основном копили. У финансирования имелось одно фундаментальное моральное ограничение. Как указывал богослов Фома Аквинский, стоимость денег оставалась неизменной при переходе из рук в руки. а поэтому денежный заем нужно возвратить в той же сумме, чтобы не впасть в греховное ростовщичество. Это делало невозможным использование процентов. Такие нравственные ограничения для инвестирования резко контрастировали с римской традицией. Хотя римское государство не могло занимать, оно могло сужать. В реальности в раннем имперском Риме суды широко использовались для финансирования потребления производства и торговли. В те времена крестьяне, как само собой разумеющееся, знали, что проценты нужно закладывать в расходы, до 12%. Основным способом развития инфраструктуры были договоры концессии, поощрявшие капиталовложения. Однако в мире раннего средневековья рыночным поведением управляла мораль. Для того, чтобы обеспечивать инвестирование, требовалось преодолеть нравственные ограничения ростовщичества. Первые успехи в преодолении таких ограничений произошли не в инфраструктуре, а в торговле. Чтобы покрыть риски, присущие этому занятию, торговцам требовался кредит, и они научились использовать серую зону. Даже в моральных рамках средневековой практики. Вполне приемлемой считалась компенсация кредитору в случае какого-то ущерба. Если человек одолжил лошадь, но вернул ее хромой, можно было потребовать компенсацию. Чтобы разблокировать ситуацию с финансированием, нужно было решить центральный вопрос. Не является ли потеря альтернативных прибылей в течение срока займа альтернативная стоимость капитала? эквивалентом возвращения хромой лошади. Казалось бы, что ответ положителен, если отношение между кредитором и заемщиком можно сформулировать как совместное владение рисками. Право собственности имело глубокие религиозные корни во всех авраамических традициях. Опиралось оно и на классические источники, например, аристотелевскую экономику, экономика. По этой причине большинство теологов-схоластов считало, что люди должны удовлетворять свои потребности путем обмена собственности и денег. К этому выводу пришли даже францисканцы, которые своим основным догматом сделали бедность. Наличие партнерства с разделением риска, компании, означало, что выплата процентов могла бы стать компенсацией за взятые риски, Первоначальные компании развивались вокруг семейств, объединявших свои богатства. Затем к ним присоединились дальние родственники. Наконец, появился инвестиционный капитал от посторонних, что привело к появлению вкладов. Родился современный банковский сектор. Усиливались связи между инвестициями, водой и подъемом республики. По мере развития финансовой механики. Она давала доступ к сбережениям и инвестициям. Денежная масса, которая до сих пор в Европе оставалась относительно постоянной, увеличилась. В поисках возможностей компании переключились с торговли на производство, где риски оказывались ниже. Для ведения бизнеса в производственном секторе требовалась инфраструктура, и особенно водная. поскольку именно вода была единственным реальным источником энергии, если не считать силу человека и животных, а также по той причине, что для доступа к рынкам требовалось внутреннее судоходство. Показателен пример Болоньи. Этот город на севере Италии находился в сотни километров от моря, однако стал одним из самых крупных портов в Европе. Болонья стояла на реке Апоза. небольшом ливневом притоке реки Рено, которая в то время впадала в По. А поза была слишком мала, чтобы поддерживать экономическую деятельность в сколь-нибудь значимых масштабах. Затем, в 1183 году, группа частных предпринимателей создала компанию, чтобы спроектировать плотину и 7-километровый канал, отводящий воду из реки Рено, для использования в производстве. в основном для помола пшеницы и валяния шерсти. Эта каменная плотина в Казалеккио, маленьком городке рядом с Болоньей, действует до сих пор и считается старейшим подобным гидротехническим сооружением в мире. В 1208 году эти болонские предприниматели заключили договор с городской управой, которая могла брать воду из канала для своих целей. Город не смог бы финансировать первоначальные работы, но мог оплачивать текущее обслуживание плотины и канала после завершения строительства. По сути, это был концессионный договор, по которому владельцы давали воду в обмен на оплату эксплуатационных расходов, сохраняя за собой право пользоваться водой. Этой водой город мог питать свой судоходный канал на вилле, по которому готовая продукция могла дальше идти по речной сети в Венецию и попадать на мировые рынки. К 15 веку город стал одним из важнейших речных портов Италии, пятым по объему товарооборота торговым портом в мире. Компании стали основным механизмом развития ландшафта, инструментом для обеспечения общественных благ. Однако появление финансирования дало гораздо больше, чем просто возможность осуществлять какие-то проекты. Республиканское правление предоставило политическую власть гораздо большему количеству людей, а это поменяло представление государств, даже таких маленьких, как итальянские города-государства, о решениях, которые касаются ландшафта. Когда в 1217 году в состав республиканского правительства Болоньи вошли представители мелких ремесленников, нотариусов и купцов, они провели значительные организационные реформы, включая принудительную покупку водной инфраструктуры, действовавшей на реке Рено. Такое отчуждение, которое повторится в нескольких городах Северной Италии, означало, что все доходы полученные от использования водной инфраструктуры, теперь поступали в казну города и что город мог принимать решения по этой инфраструктуре в интересах всего населения. Столкновение финансирования и республиканской формы правления привело к разработке государственных стратегий развития, которые формулировали решения не только в юридических, но и в экономических терминах. Это стало радикальным изменением. Применительно к воде, новые термины меняют роль проектов в обществе, превращая их из объекта конфликтов, которые возникают из-за их использования, в политические инструменты, преследующие общественное благо. Конец всеобщности. Развитие инвестирования и торгового сословия было недостаточно. чтобы обеспечить успех каких бы то ни было гражданских проектов. Возникновение республиканского правления невозможно, пока Священная Римская империя и церковь твердо претендуют на всеобщность. Однако их претензии исчезали по мере того, как на людей влияли более развитые общества Востока. В тринадцатом веке это воздействие оказалось взрывным и ускорило конец узкого взгляда на мир, ограниченного только европейским опытом. Невероятное богатство Китая захватывало воображение Запада даже тогда, когда Западная Римская империя распалась, а персидской державой овладел ислам. Однако контакты между Западом и Китаем в раннем Средневековье ограничивались случайными обменами через арабских торговцев. В начале тринадцатого века ситуация изменилась. Суровые условия Северо-Восточной Азии вытеснили кочевые племена на юг, где они встретили более влажные и более теплые условия. Уровень грунтовых вод повысился, что улучшило продуктивность пастбищ. Травы – это топливо для лошадей, основы грозной монгольской армии. Подобно потоку гуннов тысячу лет назад, Монголы под руководством Чингисхана двинулись по степям на запад через Азию и Восточную Европу, вторгнувшись в 1241 году на равнины Венгрии. Они быстро расправились с местным населением, грабя и убивая, и в погоне за врагами добрались даже до Адриатики. Впечатление, которое они произвели на Европу, развеяло все иллюзии внутреннего превосходства. Это воздействие оказалось столь же кратким, сколь и мощным. В итоге монголов победили не армии, а местный ландшафт. После таяния снегов весной 1242 года местность стала настолько заболоченной, что передвигаться на лошадях было сложно. Неурожаи давали мало возможностей для грабежа. К концу 1242 года Монголы ушли из Венгрии в степи Нижней Волги и уже никогда не вернулись. Однако дверь на восток оказалась открытой настежь. По мере развития европейской торговли в сторону востока в течение этого века налаживались контакты и с Китаем. Многие европейцы узнали о великом китайском хане Хубилая от Марко Поло. Этот венецианец в 1271 году уехал из Венеции в Китай в 17 лет и вернулся лишь 24 года спустя. Пола и его дяди прибыли ко двору великого хана в 1274 году, за пять лет до падения династии Сун. Монголы только что победили северное государство Цзинь и основали династию Юань, построив город на месте современного Пекина. Тогда он именовался Даду или ханбалык. Столица привлекала массу людей, и местное сельское хозяйство не могло всех прокормить. Династия Юань полагала, что долина реки Янцзы, кормившая китайские столицы с третьего века, снова сможет поставлять зерно. Проблема была в том, как доставить его на север страны. Хуанхэ уже не была удобной для судоходства. а других крупных водных путей в регионе не было. Длившийся столетие конфликт между империями Цзинь и Сун разрушил все транспортные пути между севером и югом. Вроде бы очевидное решение, прибрежное судоходство, оказалось гораздо более рискованным занятием, нежели предполагалось. Например, в 1288 году От штормов погибла четверть всего переправляемого зерна. Идти в залив Бохайвань вокруг Шаньдунского полуострова с большим грузом могло быть опасным делом. Единственной реальной альтернативой оставалось внутреннее судоходство, но требовалось проложить какой-то путь. Проект речного соединения Северного и Южного Китая начался не на пустом месте, Каналы, которые снабжали старые столицы Сиань, Лаян и Кайфын, еще более или менее функционировали, хотя и не доходили на север до Пекина. Существовал канал седьмого века от Янцзы до Ханчжоу. Империя Юань начала копать канал. Работы запустили примерно в то время, когда Марко Поло появился в Китае, а закончили в 1293 году. сразу после его отъезда. Как только соединили старый и новый каналы, получившийся великий канал связал Ханчжоу с Пекином. Сегодня это самый длинный искусственный канал в мире. Его длина около 1800 километров. Следует сказать, что поддерживать канал было далеко не просто. Когда династия Мин унаследовала его от династии Юань в 14 веке, Ей пришлось решать экономические проблемы такого колоссального сооружения и его эффективного использования. Однако европейский мир городов-государств и феодальных владетелей был озадачен и ошеломлен тем, что он узнал о Китае и его канале. Многие столетия гости с Запада, например, иезуит Маттео Риччи в XVI веке, писали о нем с восхищением. впечатленные десятками тысяч лодок, перевозящим рис и другие зерновые. Через два века после Ричи и через пять веков после постройки канала Адам Смит по-прежнему описывал его как ключевой источник сравнительного преимущества для китайской экономики, все еще опережающий западную, и приводил убедительные доводы в пользу того, что гидротехнические сооружения должны находиться в ведении государства. Китай не только показал, что средневековые европейские институты не обладают всеобщностью, он также продемонстрировал, как управление ландшафтом может определять использование водных ресурсов в национальных интересах. Кризис. Кроме сочетания финансирования и республиканского правления, Дополнительным топливом для преобразования европейского водного ландшафта стал кризис. Летом 1315 года в Англии архиепископ Кентерберийский приказал духовенству ходить босиком, неся таинства и реликвии, в надежде убедить людей искупить свои грехи и умилостивить гнев Божий. Это не помогло. Проливной дождь уничтожил урожай. Начало 14 века стало периодом климатической нестабильности и демографического коллапса в Европе. Эти перемены ознаменовали переход к малому ледниковому периоду, который продлится несколько столетий. Между 1314 и 1322 годами череда необычно влажных летних и холодных зимних периодов чуть ли не вдвое ухудшила продуктивность сельского хозяйства. Перемены климата задели также стада овец, зимующих на открытом воздухе, в то время как болезни поразили крупный рогатый скот по всему Северному полушарию, от Монголии до Исландии. Экономические последствия такого изменения климата оказались катастрофическими. Даже цены на соль взлетели до небес, потому что плохая погода повысила на нее спрос. Требовался консервант. Весной и в начале лета 1316 года в Северной Европе разразился голод. К 1317 году крестьяне, выжатые своими хозяевами и исчерпавшие средства к существованию, переселились в города. Недоедание и скученность проживания приводили к вспышкам брюшного тифа и других заболеваний. В довершение всего – В 1346 году появилась чума. Сначала в Крыму, затем болезнь двигалась по Европе по часовой стрелке, быстро распространяясь среди истощенного населения и закончилась в Москве в 1352 году. К концу этой первой вспышки черной смерти население Европы сократилось на треть. Все эти события привели к коренной трансформации европейского общества. Болезнь уменьшила число людей, но практически не тронула богатство, сбережения и технику. В результате богатство на душу населения увеличилось, а общая рабочая сила уменьшилась. Эти две тенденции склонили чашу весов в сторону финансов, создавая мощный стимул для инвестиций, способных повысить производительность труда. Вода оказалась единственным источником механической энергии, Поэтому концентрация денежных средств способствовала беспрецедентному инвестированию в водную инфраструктуру для поддержки производства. Например, в Болонье бурно развивались фабрики на гидравлическом приводе для кручения шелковой нити. Небольшие водоводы, известные под названием Кьявичи, позволили отказаться от огромных нижнебойных колес, что требовали открытые каналы. в пользу гораздо меньших верхнебойных колес, которые вполне помещались в подвале. По каналам система распределения доставляла воду в подвальные фабрики по всей Болонье. Колеса в подвале обеспечивали две-три лошадиные силы. Они передавали крутящий момент к относительно легким механическим колесам на верхних этажах, которые могли наматывать по 4000 нитей сразу. Еще больше снизила затраты стандартизация размеров нити, также произошедшая в это время. К концу XIV века в Болонье было 52 гидравлических колеса, которые приводили в действие сложную промышленную экосистему. 15 мельниц для помола пшеницы, 16 шелковых фабрик и еще два десятка фабрик по производству металла, шерсти и других промышленных товаров. Инвестирование в инфраструктуру для судоходства создало производителям открытый рынок, подпитывая положительную обратную связь между спросом на текстиль в остальной части Европы и снижением стоимости поставок, зависящей от производственной базы города. Это была индустриализация. За несколько сотен лет до появления паровых машин, которые работали на английских шерстяных фабриках, беспрецедентное в Европе и мире. Италия не единственный пример преобразований, опирающихся на использование воды. Интенсификация в условиях изменения климата происходила по всей Европе. Еще один пример – Нижние земли, где люди жили всего в нескольких метрах над уровнем моря. Нижние земли – нижние страны. Средневековое наименование территорий в нижнем течении рек Рейн, Шельда и Маас включали территории современных Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, северо-восточной Франции. Катастрофические наводнения здесь могли стереть поселения с лица земли, поэтому люди зависели от системы плотин, каналов и насыпей, защищавших от наступающего моря. Малый ледниковый период усугубил ситуацию, поскольку повышение уровня моря и более влажные погодные условия требовали более надежной защиты. Сложная инфраструктура, необходимая для управления ухудшающейся ситуацией, стоила дорого. У большинства поселений не было средств, организации и знаний, чтобы построить и обслуживать ее. Поэтому этим занимались специальные структуры – водные советы. Эти структуры сочетали кооперирование между деревнями и доброжелательную поддержку со стороны владетелей и церковных иерархов, что вылилось в централизованное управление. Это была еще одна фаустовская сделка. Успешное осушение приводило к тому, что болота опускались глубже, увеличивая риски, и требуя еще большей инфраструктуры. По мере затопления новых земель, люди переходили с земледелия на животноводство и производство молочных продуктов. Такая специализация была менее трудоемкой и более прибыльной. В результате многие люди перебрались в города, а купцы стали вкладывать капиталы в сельское хозяйство. Голландское общество эволюционировало в сторону рыночной экономики. В конце концов появилась первая ветряная мельница. В документе 1408 года граф Голландии Виллем VI велел водному совету общины Делфланд посетить Алкмар к северо-западу от Амстердама, где была построена ветряная мельница для откачивания воды. Идея оказалась популярной. В течение 15 века появилось более двух сотен таких конструкций. Для их финансирования власти ввели ежегодные налоги, а землевладельцы выделяли средства в соответствии с размером своей собственности. Поскольку расходы непропорционально ложились на некоторых людей, в то время как выгодами пользовались все, появление мельниц в итоге привело к созданию дамп и насыпей, которые разделяли участки различных людей, чтобы они защищали собственные выгоды. осушенные участки называются польдерами и управление всей системой откачивания воды поручалось польдерному совету, который мог нанимать специальный персонал для чего пришлось повышать налоги. дамбы и польдеры в значительной степени контролировали водные потоки и по мере их роста взаимодействие между ними могло приводить к серьезным проблемам в региональном масштабе. Если один человек поднимал в канале больше воды, чем можно по ним спустить, то кто-то другой возможно окажется затопленным. Все это неизбежно требовало дополнительного планирования. Появились региональные органы. Эти рассказы о Северной Италии и Нидерландах показывают, что в течение XIV и XV веков вокруг использования воды возникли зачатки институтов капитализма. Для правильного распределения рисков и обеспечения экономики водных проектов требовалось создание современной компании, осуществление территориального суверенитета небольшими городами-государствами и наличие правовой базы для заключения договоров. К XVI веку в Нижних землях тонкий баланс между местным контролем и региональным координированием, который возник из опыта работы с водной системой, привел к рождению республики семи объединенных нижних земель, обычно называемой соединенными провинциями. Новый свет. По мере того, как радикальные идеи о республиканском правлении набирали силу, на них влияло резкое расширение европейского мира не только на восток, но и на запад. Дата 12 октября 1492 года – стало важной вехой в экспансии средневекового мира. Путешествие Христофора Колумба в поисках Индии закончилось на острове Гуанахани в группе Багамских островов. Он нашел новый континент. В булле 1493 года «Интерцетера» Папа Александр VI отдал новые земли испанской короне в обмен на обещание принести местным жителям христианство. В течение XVI века испанцы и португальцы взялись за дело и завоевали большую часть западного полушария. Французы и англичане не отставали от них. Сельское хозяйство европейского феодального периода осталось в прошлом. Чтобы эксплуатировать возможности этого расширившегося мира, торговые группы объединялись с государством и распределение власти решительно сместилось в сторону тех, кто имел дело с деньгами. Ресурсы нового света полностью изменили соотношение сил в старом, не только потому, что еще сильнее разрушили притязания европейских институтов на всеобщность, но и потому, что приток драгоценных металлов и доступ к колоссальному сельскохозяйственному потенциалу подпитывал подъем крайне мощного купеческого сословия, политические претензии которого способствовали республиканским требованиям. Открытие совершенно нового для европейцев материка стимулировало реорганизацию властных отношений в Европе. Описание идеального мира в утопии Томаса Мора дает представление, насколько сильны были такие потрясения. Вымышленный главный герой книги Рафаил Гитлодей отправился Самириго в веспутчево кваториальный Новый Свет, однако отстал и обнаружил республику утопийцев. Мор изображает государство, вдохновленное республиканскими идеалами Древнего Рима, но на самом деле основанное на общинных аграрных практиках без частной собственности. Утопия философа опиралась на весьма благотворную реку Анидр, явно напоминающую Темзу, Однако ее название означает реку без воды. От греческих слов «ан» – «не», «без», «и», «ивер» – «вода». Иными словами, название реки говорит о ее несуществовании. Это повторяет название самой страны. Слово «утопия» образовано от греческих слов «у», «не», «нет» и «топос» – «место». То есть утопия – место, которого нет. Труд Мора отражал зарождающуюся идею, что идеальное общество должно быть по сути освобождено от капризов природы. Идиллическому острову не угрожали ни наводнения, ни засухи. Жителям не усложняли жизнь ни непокорные берега, ни сильные бури. Хотя книга претендовала на описание принципиально аграрного общества, однако утопия Мора, как и государство Платона, больше связаны с нравственной психологией государственного управления, чем с физическими условиями, в которых приходилось действовать обществу. Сочинение Мора показывало, куда направляется политика Европы. Урбанизация, развитие торговли и рост благосостояния перенесли фокус внимания на человека. По правде говоря, Если бы американские общества пережили европейское вторжение, история воды могла сложиться совершенно иначе. В этот момент в отношениях, которые европейские общества развили со своим водным ландшафтом, не было ничего предопределенного. Жители американских тропиков развили сравнительно сложные способы управления водой. Некоторые сообщения первых исследователей дают отрывочные свидетельства, как выглядел этот мир. Например, монах Гаспар де Карвахаль, путешествовавший в 1541 году по Амазонке вместе с конкистадором Франсиско де Орильяной, описал густонаселенную Амазонию со своеобразными городами по берегам и множеством признаков торговли. Сообщества тропических лесов смогли выработать сложные пищевые системы и формы урбанизации, поскольку приспособились к особой гидрологии тропического леса. Основным источником дождей здесь является сосудистая система растений, которая испаряет водяной пар через устьица листа во время фотосинтеза. В отличие от аридного или семиаридного климата, количество осадков локально выпадающих в тропических лесах больше зависит от транспирации, испарения воды растениями, а не от прямого испарения с поверхности земли. Аридный климат. От латинского «аридус» – сухой и сохший, Сухой климат. Семиаридный климат. Латинская «семи» – полу-наполовину. Полусухой климат. Деревья работают как огромный водяной насос. Корни откачивают из почвы большое количество воды, а затем она испаряется в воздух. Затем вода возвращается в землю во время короткого, но интенсивного периода дождей. Такое положение сделало практически невозможным развитие интенсивного багарного земледелия по типу европейского. Поэтому население Амазонии не просто одомашнивало растения и животных, как это было в Европе, У них была гораздо более сложная задача одомашнивания всего ландшафта. Реки отличались большой продуктивностью, давая до тонны рыбы с гектара. Люди использовали искусственные насыпи выше уровня разлива, чтобы создать пруды, где можно было сохранять излишки рыбы, а сами эти насыпи становились местом для выращивания плодовых растений, что дополняло водно-болотные угодья. Такая интенсивно управляемая экосистема обеспечивала большую численность населения. Например, в Боливийской Амазонии остались следы гидравлической инфраструктуры размером в несколько сотен квадратных километров, созданной между концом 15-го и началом 17-го века. Прямые каналы и дамбы длиной до нескольких километров и постоянные запруды для ловли рыбы. Некоторые исследования предполагают, что в начале XVI века до Колумбова население континента составляло около 60 миллионов человек. Появление европейцев уничтожило почти все их следы. Сочетание невиданных ранее болезней, прежде всего оспы, рабства и принудительного труда, катастрофически сократило население и разрушило общество. За столетие Амазония превратилась в редко населенный лес, где несколько племен жили относительно простыми сообществами. Численность населения уменьшилась на 90%, упав примерно до 6 миллионов человек. Поскольку земледельцы возделывали участки по несколько гектаров, исчезновение коренного населения означало, что за это столетие забросили более 50 миллионов гектаров. За несколько десятилетий леса и другая растительность восстановились. Повторный рост лесов был таким значительным, что это вызвало снижение содержания углекислого газа в атмосфере в XVI веке. Примерно на 10 частей на миллион. Такое же количество углекислого газа добавило в атмосферу индустриализация в течение XIX века. Итак. Из Америки люди возвращались не с впечатлениями от сложных ландшафтов, а с сырьем. Благодаря притоку ресурсов, золото к концу XVI века стало основой мировой экономики, и миф об Эльдорадо, мифической золотой страны где-то в лесах Амазонии, стал непреодолимым соблазном для многих конкистадоров, устремившихся к ее богатствам. Реки Нового Света оказались природными дорогами, по которым можно было продолжать поиски золота внутри страны. А это способствовало расширению европейской торговли по всему миру. Республика Макиавелли. Первые республиканские эксперименты, возникшие после римского опыта, просуществовали недолго. Чтобы республика снова стала устойчивой господствующей формой общественной организации, потребовалось еще несколько столетий. еще какое то время управление ландшафтом продолжало оставаться прерогативой средневековых институтов и все же идеи а возможно и институты начали меняться первым испытательным полигоном стала флоренция первый республиканский опыт у флоренции появился в двенадцатом веке как и у многих других итальянских городов по ходу четырнадцатого века эта структура рассеялась И власть в конце концов сосредоточилась в руках Козима Медичи, выдающегося деятеля итальянского возрождения. Однако власть семейства Медичи была на короткое время прервана в конце XV века. Произошла интеллектуальная революция. За этой революцией стоял Никола Макиавелли, работавший с 1498 по 1512 годы секретарем Второй канцелярии. вторым канцлером. Вторая канцелярия отвечала за подконтрольные республике территории. Флоренция изгнала Медичи и вернула республиканскую конституцию в 1494 году. Во главе республики встал Джеролома Савонарола. Макиавелли выдвинулся в 1498 году после казни Савонаролы. Макиавелли предчувствовал глубокие перемены, которые начали происходить в большей части Европы. Государство становилось мощным экономическим действующим лицом. Рост наемных армий и революция в военных технологиях увеличивали расходы на оборону. Показателен пример английского короля Генриха VIII. Для войн с Францией, которые он вел в 1511-1512 годах, Король в четверо увеличил государственные расходы, которые при его отце составляли менее 1% национального богатства. В следующем году он их еще утроил. Дополнительные военные и административные расходы появлялись из-за морской торговли и содержания военного флота. Шло преобразование государственных финансов. Макиавелли отмечал, что финансовые ресурсы, Какими бы централизованными они ни были, сами по себе не обеспечивают военной мощи. Он рассуждал, что бедные люди часто побеждали богатых. Сила государства заключалась в его республиканской направленности, в том, что оно было экономической сущностью, способной сделать выбор, куда направлять ресурсы ради общественного блага. Он полагал, что в республике все общество должно быть богато а отдельные граждане – бедны. Иными словами, государство должно быть готово перераспределять ресурсы в интересах общества. Это было основной проблемой в сердце Римской республики. Интерес политического деятеля к республиканскому Риму был необычен. В его время восхищение римским миром сосредотачивалось на имперском периоде. Макиавелли понимал неизбежность войны, разногласий и экспансии. которые пришли вместе с республикой, и считал, что величие римского республиканского проекта заключалось именно в уравновешивании напряженности между Плебсом и Сенатом. Он говорил о великолепных последствиях этих склок, о великой силе ландшафта и о великой добродетели привлечения тех, кто на нем жил. Такова одна из причин, по которой Макиавелли трудился над созданием военных сил состоящих не из наемников, а из мобилизованных крестьян. Цель республиканского устройства можно было увидеть именно в противоречии между богатством немногих и потребностями многих, а не в поддержании какого-либо конкретного порядка. Знакомство Макиавелли с проблемами воды основывалось на практике и в основном было связано с военными вопросами. В его книге «Искусство войны» Есть несколько мимолетных комментариев, вдохновленных древнеримскими методами использования воды в наступательных и оборонительных целях. Водные проекты встречались на войне нередко. Возможность применить эти методы представилась в войне с Пизой, расположенным неподалеку торговым соперником Флоренции в устье реки Арно. Основная идея заключалась в том, чтобы отвести реку в два канала и оставить Пизу без воды. Тысячи рабочих трудились день и ночь. Проблема оказалась в том, что Арно, стесненная дамбой, стала течь быстрее, зарываясь в землю и оказавшись ниже уровня водозабора самих этих каналов. В итоге Макиавелли отказался от проекта. Но, несмотря на неудачу, такая попытка использовать ландшафт в военных целях помогла ему осознать, что безопасность государства зависит от многих, кто в нем живет. Как и в Республиканском Риме, если государство хочет преуспеть, то земледельцы должны вовлекаться в политический процесс и стать частью его военной защиты. Благодаря тому, что государственный ландшафт активно задействовался, экономика заменила закон в качестве основы для принятия политических решений. Макиавелли переосмыслил роль государства как экономического действующего лица на службе стабильности республики. Целью была свобода. Изменение ландшафта для управления водными ресурсами, повышение производительности сельского хозяйства или для защиты экономической деятельности от наводнений было политическим актом. Концепция государства по Макиавелли имело ключевое практическое следствие – предпочтение отдавалось богатым крупным государствам, а не бедным мелким. Феодальное государство с ограниченным контролем над небольшими ресурсами было фактически мертвым. Европе было суждено стать многогосударственной системой практически равных участников, и они все чаще сталкивались в неустойчивом равновесии из-за растущей конкуренции на мировой арене.